Часть первая. В объятиях родни. Глава первая. Начало. Тому, кто пытается осознать череду событий собственной жизни и глубже понять самого себя, необходимо оглядеться назад и всмотреться в судьбы своих предков. Если кто-то из родичей наследил в истории, то непременно возникнут эпизоды его борьбы за свое место под солнцем, воссозданные теми, с кем он жил, общался и работал. Но, прямо скажем, чаще всего это будет зрелище не для слабонервных. Принадлежать к историческим фамилиям далеко не всегда так уж приятно для потомков, как может показаться со стороны. В истории каждого известного рода имеется свой скелет в шкафу. Елена Петровна Блаватская родилась и выросла в аристократической семье. Генетическая наследственность Блаватской, как писал ее биограф Писарева, интересна в том отношении, что среди ее ближайших предков были представители исторических родов Франции, Германии и России. Например, ее прабабушка, княгиня Генриетта Адольфовна, урожденная бандре -Дю Плесси, внучка иммигранта Гугенота, уехавшего из Франции в Саксонию. И в 1787 году Она вышла замуж за князя Павла Васильевича, носящего громкую русскую фамилию Долгоруков, заслуженного Екатерининского генерала. Вскоре она произвела на свет с интервалом в год двух дочек, Елену и Анастасию, и, оставив малышек на попечение мужа, исчезла из семьи на целых двадцать лет». Внучек воспитывала в основном их бабушка Елена Ивановна Бандре плесси урожденная Бризман фон Неттинг, немка из Лифляндии, потому что их дедушка, генерал-поручик Екатерининского времени Адольф Францевич Бандредю Плесси, вскоре после их рождения умер, а отец постоянно находился в воинских частях, где служил. Адольф Бандре Плесси. Приехал в Россию из Саксонии, получив от Екатерины II приглашение поступить на военную службу в чине капитана. Он участвовал во всех войнах ее царствования и был любим Суворовым, который состоял с ним в переписке. В семье бабушки Блаватской с материнской стороны долго сохранялись эти уникальные помыслы и своеобразные по стилю суворовские письма. Адольф Францевич также проявил себя и на дипломатическом поприще. Ему особо покровительствовал тогдашний канцлер, граф Никита Иванович Панин. Генриетта Адольфовна была единственным ребенком в семье. В молодости она отличалась красотой и неугомонным нравом, толкавшим ее на всякие необдуманные легкомысленные поступки». Прожив с князем Павлом Васильевичем Долгоруковым всего лишь несколько лет, она в дальнейшем, как я только что отметил, предпочла жить с ним в врозь. Однако за три года до своей смерти Генриетта Адольфовна одумалась и вернулась к мужу. Она скончалась в 1812 году на пути из Пензы в Киев, куда ехала для свидания с матерью. Бабушка Блаватской, Елена Павловна, родилась 11 октября 1789 года, когда Павел Васильевич командовал Тверским Драгунским полком под Очаковым. Елена Павловна получила хорошее домашнее образование. Этому способствовала не сколько ее бабушка Елена Ивановна, сколько подруга бабушки, жившая с ними по соседству, графиня Дзялынская, женщина большого ума и глубоких знаний, настоящая представительница эпохи просвещения. Она оказала огромное влияние на развитие девочки, интерес к ботанике, истории, археологии, стремление добыть знания с помощью чтения книг, без привлечения к обучению гувернеров и гувернанток. Все это – результаты многолетнего общения княжны Елены со своей мудрой наставницей. Надежда Андреевна Фадеева – Тетя-подружка Блаватской по возрасту всего-то лишь на три года старше ее опубликовала в 1866 году в Русском архиве статью «Заметка о родословии князей Долгоруковых». Как известно, княжеский род Долгоруковых восходит к Рюрикам, и среди его известных представителей находится Михаил, князь Черниговский, потомок святого князя Владимира. В своей статье Фадеева пишет, «Князь Павел Васильевич, отец моей матери, родившийся в 1755 году, пожалованный офицерским чином еще в Колыбели, тоже служил в военной службе, которую начал и закончил в Рязанском полку» был впоследствии командиром этого же полка, принимал участие во многих походах и военных делах того времени, участвовал в походе на Кавказ с корпусом графа Зубова, получил Георгиевский крест и в начале царствования императора Павла, не желая брать на себя выполнение тогда вводимых разных суровых мер в военной дисциплине, вышел в отставку в чине генерал-майора к неудовольствию императора и тем, вероятно, лишил себя блестящей карьеры. Потом он получал неоднократно приглашение продолжить снова службу, но уже не желал возобновить ее. Поселился навсегда возле своих родителей в Пензенской губернии и скончался в Пензе в 1837 году, 82 лет от роду. Отец Елены Петровны Блаватской, Петр Алексеевич Ган вел свою родословную от германских рыцарей и относился к роду владетельных макленбургских князей. Дедушка Елены Петровны с отцовской стороны, генерал-лейтенант Алексей фон Ган, жену взял из графского рода, звали ее Елизавета Максимовна фон Препстинг. После смерти Алексея Фонгана она вышла замуж за Васильчикова. Один из ее братьев дослужился в России до министра почт. Была среди родственников отца и европейская знаменитость – графиня Ида Ганган, -Ган, писательница, автор многочисленных популярных романов, столь же в свое время известная, как Жорж Санд. Она приходилась Елене Петровне Блаватской двоюродной бабушкой. Надо заметить, что при таких предках Блаватской было бы просто невозможно прожить жизнь обыкновенной обывательницей. «Лоло, барышня, срам-то какой!» — кричит мисс Августа София Джефферс, старая дева из Йоркшира. Кричит она, разумеется, по-английски, переиначив Лолю на английский лад в «Лоло». Англизированное имя бьет по ушам, назойливо впихивается в ушную раковину твердыми иноземными «эль». Такие в нем недружелюбие и агрессивность. Никакая она вовсе не ло-ло, а Елена прекрасная. Ее заворожил игрою на лире Парис и украл у дурака мужа. Из-за нее началась война, она теперь во вражеском стане, который ей милее родного дома. У нее и ярко-синие глаза, и белоснежная кожа с голубоватым подтоном. И опять громыхает в ушах это ненавистное Лоло. Уши напрягаются, она чувствует, холоде от страха, как они встают торчком, словно у зайца, загнанного под куст. Уж лучше называла бы ее веселым, бесшабашным «О-ля-ля!» Эта противная, разноглазая гувернантка — Один глаз у нее белесый, будто ошпаренный кипятком, а другой черный, разбойничий, и глядит он куда-то в кость и чуть-чуть вниз, еще немного и упрется в основание мощного ухоженного носа, и явится тогда на свет неведомое существо — носоглаз. Новое для них, обыкновенных людей — А так-то оно издавна известно среди болотной нежити. И, наконец-то, нашло пристанище на лице мисс Джефферс. Вот сейчас появится молодая институтка Антония Христиановна Кюльвейн. Замечательно образованная девушка с удивительной и трагической судьбой. Правда, она находится здесь не как гувернантка, а как мамина компаньонка. Занимается она с Лелей и с ее сестрой Верой по доброй воле, из уважения к их маме а не за плату. Она намного мягче выскажет то же самое недовольство взрослых, но только по-французски. Весь сыр-бор разгорелся из-за желания чуть-чуть прокатиться верхом. Офицер из полка отца галантно предложил ей, как взрослый, сесть в седло. Она сдержанно его поблагодарила и уже было собралась прибегнуть к его помощи, как вдруг развопилась эта мерзкая англичанка. Как ей хочется вскочить одним махом на лошадь с тонкой мордой, припасть губами к чалой гриве, пришпорить ладные лоснящиеся бока, сходу пустить ее скач, галопом, аллюром два креста. Она уже представила себе, как она, великолепная амазонка, с развивающимися светло-золотистыми волосами, несется мимо отца, мамы и солдат на плацу. Ее сопровождают два молодых офицера, писанных красавцев в ярко-желтых крагах и со страусовыми перьями на киверах. Они скачут с ней почти вровень, лишь чуть-чуть на полметра подстав. Надо же им как-то выразить свое восхищение, ее юной прелестью и рыцарскую преданность. Леля запомнила этих блестящих молодых людей на балу в Саратове, в губернаторском доме дедушки. Они приезжали туда с ее отцом, в то время капитаном, Петром Алексеевичем Ганом. Тогда она, десятилетняя, самозабвенно танцевала с князем Сергеем, как взрослая барышня. Несмотря на свое малолетство, танцевала весело и страстно. Танцем, словно шутя, ее научила Антония, которая вела себя с ней как ребенок, не намного более взрослый, чем она. Тогда Леля всех, кажется, поразила. Все сочли ее умной и забавной. Она танцевала, как танцуют взрослые девушки, до изнеможения, до упаду, до экстаза. И дух Божий, дух мудрости и красоты — не сходил на нее. Никакая она не маленькая, уже давно не держится за подол маминой юбки. Они оказались в военном лагере папы, в Малороссии, под хутором Диканька недавно. Мама привезла их всех, ее, сестру Веру, грудного Леонида, из дедушкиного дома в Саратове, где они жили широко и богато, в трех губернаторских домах, настоящих дворцах, одном зимнем, в самом Саратове, и двухлетних, так называемых, дачах у самого леса за городом. Все дома были солидными, один больше другого. Ехали они к папе из Саратова в Малороссию в двух экипажах, в карете и тарантасе, сопровождаемые мисс Джефферс, Антонией Кюльвейн, доктором, горничными Аннушкой и Машей, поваром Аксентием. Само собой разумеется, что в этой небольшой свите находились кучера. По приезде их семья поселилась в хорошем деревянном доме в несколько комнат, просторных и светлых. Лёля спала рядом с мисс Джефферс, которую недолюбливала. Её сестра Вера жила в одной комнате с грудным Леонидом и Антонией Кюльвейн, а у родителей была угловая комната. Одну ее часть занимала спальня, а другую – мамин кабинет, в котором мама проводила целые дни и вечера за работой. По сравнению с их скромной жизнью в украинской деревне, проживание у дедушки и бабушки в Саратове могло показаться неслыханно роскошным. Для Лели обстановка жилища кое-что значила. Однако для нее куда важнее было общение с людьми, обитателями этих жилищ. Поэтому военный бивуак, который был разбит неподалеку от хутора, где они остановились, ее притягивал к себе столь же сильно, как и те странные люди, с которыми она познакомилась, живя в трех дедушкиных домах в Саратове и за городом. «Лоло, что за блажь? Выбрось эту мысль из головы!» На этот раз раздался голос мамы, обычно меланхоличной Елены Андреевны. Сговорились, что ли, они все. Голос ее любимой мамочки, у которой прелестная головка, осененная густыми волосами, большие светлые глаза, тонкая шея и жаркий румянец на щеках. Леля и сестра Вера, которая на четыре года ее моложе, маму почти не видят. В стороне от них она пишет романы. И девочки также не сидят, сложа руки. У них много времени уходят на занятия. По воспоминаниям Веры, они каждый день аккуратно учились. Особенно Лёля очень серьезно занималась с гувернанткой английским языком, а французским и еще многому другому с Антонией. Кроме того, к ней откуда-то приезжал три раза в неделю учитель музыки. Несмотря на много уроков, Лёля все-таки находила время шалить. Такая уж она была проворная. Вчера утром до завтрака Лёля увидела на наволочке маминой подушки бурые пятна. Мама была бледна и элегантна в платье из клетчатой ткани с темным поясом. В первый раз у мамы пошла горлом кровь месяц назад. Об этом шептались горничные, и она услышала. В последнее время кровь часто идет у нее из горла по утрам, На детей, на нее, Веру и совсем крошечного Леонида мама смотрится страданием в глазах, как на сирот, хотя знает, что в бедности они не останутся, не позволит мамина мама. Бабушка Елена Павловна — урожденная княжна Долгорукова, а мамин папа, дедушка Андрей Михайлович Фадеев — государственный человек, губернатор в Саратове. На папу Петра Алексея Гана надежд особых нет. Он живет кочевой и суматошной жизнью бедного артиллерийского офицера. Сегодня здесь, завтра там, а послезавтра неизвестно где. И его батарею часто переводят с места на место. Все больше по глухим углам Екатеринославской и Киевской губерний. Приходится большей частью жить в избах. В каких только селах и деревушках они не останавливались. Особенно подолгу стояли в Романкове и Каменском. Перемещаются из одного провинциального захолустья в другое. Жизнь бродячая, неудобная, без интеллигентного общения и требует немалых расходов. Как еще только ее мама при такой жизни не опустилась, не превратилась в стервозную полковую даму. В жилах Лёля смешалась кровь многих народов, веками враждовавших друг с другом. С сокрушающей силой девочка переживает это слияние разных кровей, разрушающий эффект, от которого в ней, как считают взрослые, в сто, нет, в тысячу раз больше, чем в других ее близких. Она и сама чувствует, особенно перед сном, как в ее жилах сталкиваются разнонаправленные потоки нисходящихся времен, народов и характеров. Сливаясь в ней, они бурлят и пузырятся. Кровяное тепло с резким аммиачным запахом серы и сладковатых отбросов заставляет ее зажать вспотевшей ладошкой нос. Она ощущает себя чаном, в котором потусторонние силы варят какое-то дьявольское снадобье, чтобы на ней же его и опробовать. Разве что кровь деда-губернатора чуть-чуть разбавляет крепкий настой из множества прошедших до нее разных жизней. Да и то в этом, казалось бы, относительно спокойном и размеренном потоке вспыхивают и на мгновение ослепляют зорницы каких-то давних, отгремевших сражений и схваток. Сколько человеческой кровушки пролилось во времена Батыя, крестовых походов и Варфоломеевской ночи. Но всякий раз двое из ее пращуров, он и она, обязательно выживали, сохраняли и продолжали род. Неумолимо двигались через завалы трупов, через немеренные кладбища к ее времени, к ее появлению на свет». В судьбах именно этих удачливых, любвеобильных, смиренных и жестоких людей раскрываются глубины жизни и истины. Понятные ей, их потомку, их достойной наследнице, и недоступные посторонним. У нее свое удивительное, ни на что не похожее будущее – Зря беспокоится и тревожится ее мать, которая предрекает ей горькую участь, считает, что в жизни ей суждено много страдать. Без страданий, между прочим, душа мертва. Так напутствует ее священник. Но отнюдь не он ее духовный отец. Он сам боится ее, маленькую девочку, а боится как черт Ладана. Непонятно только, где тут черт, а где Ладан ведь священник считает ее ясновидящую, одержимой бесом. При встречах с ней окропляет святой водой и читает какие-то молитвы, заклинания. До да чего же деревенские священники невежественные и суеверные люди? Куда уж лучше находиться среди людей подлого звания, крестьян, дворовой челяди? Самой судьбой Она была определена с какой-то заранее оговоренной целью фантасмогорический фантасмагорический мир, в котором благополучие и безопасность человека связываются со знанием примет и заговоров. Она помещена в ту питательную для народных верований и предрассудков среду, которая постоянно дразнит ее детское любопытство существованием незримой и нездешней волшебной силы, и обитатели которой прививают ей веру в таинственное и неразгаданное. Как считают дворовые люди, девочке щедро перепало кое-что от этой потусторонней власти. Она иногда вглядывается в собеседника с такой напряженной внимательностью, уставясь в одну точку, что ее синие глаза вспыхивают и прожигают насквозь. Конечно же, считают крепостные няньки, их Лёленька отмечена провидением. В самом деле, она обладает, как уверяет сестру Веру и знакомых детей, сверхъестественными способностями. Привидения, дымовые леши, словно открывают ей вход в мир поражающих воображение тайн. Недаром их образы не страшат ее, а напротив, представляются завлекающими и желанными». Не с помощью ли нечистой силы она собирается завести знакомство с невидимыми и милыми ей существами, с той нежитью, которой взрослые пугают детей, ведьмами, домовыми, кикиморами, русалками. Она рассказывала детям о судьбе того или иного животного, которое в виде чучела находилось в домашнем зоологическом музее бабушки Елены Палны. Своей фантазией она словно их оживляла. И статичные, когда-то убитые ради научного интереса создания многообразной природы, казалось, воскресали, и она, словно понимая их язык, с восторгом внимала рассказам о звериной или птичьей жизни. Что запоминала? Передавала сестре Вере и тете Надежде, а также другим детям, с которыми проводила свободное время. Тетя Надежда, ее подружка по детским играм и проказам, много-много лет спустя вспоминала о том невозвратном времени. Ее необъяснимое, особенно в те дни тяга к мертвым и в то же время страх перед этим, ее страстная любовь и любопытство ко всему непознанному и таинственному, жуткому и фантастическому – а прежде всего ее стремление к независимости и свободе действий, стремление которым никто и ничто не могло управлять, все вместе, это при ее неукротимом воображении и удивительной чувствительности должно было дать ее друзьям понять, что она обладала исключительной натурой, и что для того, чтобы общаться с ней и пытаться управлять ею, нужны были исключительные средства. Малейшее противоречие приводило к вспышке чувств, часто к припадку с конвульсиями. Ее нянька, как, впрочем, и другие члены семьи, искренне верила, что в этом ребенке жили семь бунтующих духов. И опять перед ней возникает длинная безобразная фигура мисс Джефферс. От ее мерных заунывных восклицаний и причитаний некуда деться, «Ах так! Эти противные взрослые не позволяют ей сесть на лошадь. Им, вероятно, мало того, что она ведет себя, как сорвиголова, как настоящий невоспитанный мальчишка, который лазит по деревьям, трясет яблоки и груши, совершает набеги на чужие огороды. Она пойдет дальше, устроит им что-нибудь почище этих заурядных проказ». Например, она грозится, что удочкой стащит накладные волосы с лысой головы толстенького прожорливого капитана, который тайно влюблен, как она убеждена, в мисс Джефферс, ее гувернантку, и стащит именно в день их свадьбы, в церкви, на виду всего православного народа. Вот будет смех и скандал. Настоящий скандал с перчиком. Придумывает всякие скобрезные ситуации. Будто капитан этот обещал немедленно жениться на мисс Джефферс, если она хотя бы один разочек на него пряменько взглянет. Это при ее-то косых глазах. Она любит представляться хуже, чем есть на самом деле. Умеет устраивать душераздирающие сцены и оставаться неуязвимой среди раззадоренных и взбаламученных ею людей». Научилась отходить тут же в сторонку и смотреть, как ни в чем не бывало, соглядательствовать, методично укладывая в своей просторной памяти друг за другом, ряд за рядом, крестообразно ленницу нелепых человеческих движений и оторопелых реакций, приводит их в своей голове с немецкой педантичностью в почти идеальный порядок. Ее пухлые ручки при этом подрагивают от вожделения, Еще бы она сотворила такую сногсшибательную пакость. Ее ангельское личико покрывается матовой бледностью, только красные, слегка обветренные губки выдают ее кровожадность. Но все эти страсти мордасти разыгрываются ею с одной неосознанной целью избавиться от неотвязной скуки. Скука выслеживает. Из-под тяжка наносит удар за ударом. Стоит девочке на мгновение остановиться и начать зевать. Она не может угадать, какая шалость окончательно доконает скуку, какую затеять с ней игру, в ходе которой преобразится до неузнаваемости это постное, скособоченное лицо с вывороченными скулами. Звонким ударом пощечины Лёля выведет его из оцепенения, вызовет какое-то ответное движение, и это лицо наконец-то зашкварчит, как раскаленная сковородка с брошенными на нее ломтиками сала. Итак, жизнь подарила ей нескончаемую скуку, как участницу в играх и игрищах. Играть придется, по-видимому, до самой смерти, азартно и в абанг, а проигрывать как можно реже. Нельзя также забывать и о том, что скука легко и незаметно переходит в уныние, а тогда пиши пропало. Уныние — это безысходность в квадрате, позорная капитуляция перед неблагоприятными обстоятельствами жизни. Чем дьявол внешне отличается от Христа? Своим унылым и кислым видом. Вот чем. Даже отчаяние взрывает человека изнутри, подвигает его на сопротивление обволакивающей пустоте. Человек сопротивляется либо истеричным и натужным весельем, либо нестерпимой и пронзительной болью. В этом случае важен результат — сохранение самого себя». Иногда ей казалось, что спонтанно возникающие в ее сознании картины прошлого и будущего что-то вроде фата-морганы, и достаточно будет незначительной перемены в душевной атмосфере, как этот мираж тут же исчезнет. Ведь время, как лишай, постепенно и неумолимо съедает древо жизни, остается жалкий и трогательный своей беззащитностью оглодок. Все ее предки, которых девочки ставят в пример, были отчаянные игроки. Некоторые достигли известности, а один из них объявлен святым. Она читала о нем в четьих минеях. Это черниговский князь Михаил, родоначальник князей Долгоруковых. Его нательный крест до сих пор хранится у ее бабушки Елены Палны, урожденной Долгоруковой. Крест большой, серебряный, позлощенный с резьбою и изображением святых угодников. Для нее смерть князя Михаила, впрочем, как и для многих ее современников, долгое время оставалась тайной. И до днешнего дни, как говорили в старину, «Была бы Лёля в полном неведении относительно того, что предшествовало его казни в Орде 20 сентября 1246 года, если не жила бы воображением. У неё лет до 14 никогда не было особого уважения ко времени и месту, в которых что-то случалось. Для неё более существенным было знать, с кем именно и почему это могло произойти» и какие будут последствия. Фантазия употреблялась ею в качестве хорошей подзорной трубы, с помощью которой она обозревала события далекого прошлого и ее участников. Может быть, с князя Михаила и началось материальное оскудение их рода, и одновременно обозначилось «духовное восхождение». Известно же, что князь Михаил пекся о сирах и убогих, с юных лет относился к ним с кротостью и милосердием. Потом уже, спустя много столетий, потомки князя приумножат и разделят оставшиеся сокровища для того, чтобы их отобрали завистливые, корыстные и злые люди, а кто спасется, сами промотают их в раздробь и с необыкновенной быстротой. Любости жания в Долгоруковых нет, ни капельки, и слава Богу. «Посмотрите, как несется в Киев князь Михаил, его конь в пене, на последнем издыхании!» Истошно кричит она оторопевшим гувернанткам и маме, раскрывшей от удивления рот. Я отдам ему лошадь. Князь не опоздает к штурму. Он вовремя появится среди дружинников и отобьет от татар город. Ну что же вы?» Ее голос срывается. Она почти в истерике. Врут летописи. Князь Михаил не праздновал труса, не сбежал из осажденного города. Он просто не успел к моменту. Не добрался, не доскакал. Как удар кулаком по столу от горькой досады, от безнадежности, он убивает батыевых послов, и несповинный едет к хану, а затем, чтобы спасти от его гнева своих людей, трусы не совершают духовных подвигов. Наверную страшную смерть обрекают себя князь Михаил и его боярин Федор, когда отказываются поклониться батыевым идолам. Они не пройдут, как того требуют басурманские обычаи меж огней, не осквернят свои уста схвалении механа. Они не захотят чтить срамные уды и возлагать им требы. Вот в чем величие настоящих людей. В любых обстоятельствах они остаются свободными, ничем не омрачают свою совесть. Лучше смерть, чем существование во лжи. Не всякие так могут поступать». Это и есть пролить кровь за Христа, кровью, телом чувствовать Христову правду. Как это все-таки трудно. Она с ними, с князем Михаилом и боярином Федором, до последнего. И над ней взметнутся огненные столпы, и ее душу приподнимут над землей громовые распевы ангельского хора. Как все со времен князя Михаила переменилось». Она это тоже чувствует своим детским сердцем. Везде хищники, грабители, взяточники. За медный грош отца с матерью удавят. Вот папа говорит, что столько вокруг мстительных людей, а вздорных и злоязычных еще больше. А под и блюдализом вовсе не из числа. На то и рассея. Мама убеждена, что в просвещении одно лишь спасение». Как я уже отмечал, Лёля исполняла свои ученические обязанности в точности, основательно. Поразительные успехи были достигнуты ею в изучении иностранных языков и особенно в музыкальных занятиях. Без устали разучивать положенные эксерсизы и окончательно не впасть в безразличие и скуку. Для такого подвига необходимо не обычное усердие, а нечто большее — вдохновение» она-то знала, как заворожить свои быстро устающие пальчики, вдохнуть в них неуверенных и ленивых силу и упорство. Она бралась за каждое новое дело с усердием, вовсе не желая себя уронить, в мнении мисс Джефферс и Антония. Сестра Веры через много лет вспоминала, Лёля, которой удивительно легко давались языки, сама вызвалась учиться по-немецки и начала три раза в неделю аккуратно заниматься с Антонией. К осени она уже много понимала и читала совершенно свободно. Папа хвалил ее и в шутку называл ее однажды «достойной наследницей своих славных предков» — германских рыцарей Ган, -Ган фон дер Роттер Ган, не знавших никогда другого языка, кроме немецкого. Офицеры весело переглядываются, слыша взвизгивание и оханье мисс Джефферс и Антония. Они определенно на стороне лёли но не дерзают идти против воли ее мамы. Во всяком случае, она для них почти родная, они ее называют между собой дочь полка. Солдаты ее тоже уважают и слегка ей подыгрывают. У них она научилась называть вещи своими именами, и у них же набралась крепких словечек и забористых выражений, которыми будет много лет спустя шокировать и удивлять своих высокородных соотечественников и соотечественниц за пределами России. Ни для кого из сослуживцев отца, однако, не составляет тайны, что они с верой вот-вот станут сиротками. От этой мысли сжимается сердце, но при маме она сдерживается, гонит прочь глубокое и беспрерывное самоощущение своего одиночества. Она ежедневно по много раз молится Боженьке, просит его заступиться за маму и не дать ей скоро умереть. Она и говорить стала меньше и тише. А все из опасения, чтобы опять не дать волю своей буйной фантазии. Она сострадательная и любящая дочь. Однако же, как задевают ее самолюбие, когда при всех запрещают сесть на объезженную и спокойную лошадь? Неужели мама этого не понимает, не хочет понять? Ее мама обыкновенно носит шейный платок, Он перекрещивается на груди и придает ей романтический, независимый вид. Маме очень идет просторное марселиновое темное платье без кринолина, которое она, к сожалению, надевает чрезвычайно редко. Вообще мама не любит пышности в одежде и радуется переменам в моде. Ей не хочется быть раздавленной обширными вертюгаданами с тяжелыми накидками, с фижмами и шлейфами. Папа по дому ходит в пикейном жилете и полосатых брюках. Мундир, кстати, ему больше к лицу. На плац выезжает запряженная цугом карета. Видать, приехал какой-то царский сановник. Вот сейчас спрыгнут с подножек ливрейные лакеи. Где же они? Откроются дверца... И покажется важный господин в светло-синем двубортном фраке с золотыми пуговицами и стоячим бархатным воротником. На ногах у него будут черные шелковые чулки и башмаки с пряжками. Он очень похож на разноцветную бабочку из коллекции ее бабушки. Неужели это бабушкин отец, князь Павел Васильевич Долгорукий? Однако же он умер в 1837 году, на 82 году жизни. Может быть, это его воплотившийся дух? К ее большому разочарованию из кареты вылезает тучный генерал. Вероятно, он приехал из Петербурга, и у него важное поручение от государя. Офицеры, а с ними и ее отец как-то неожиданно для окружающих, стремительно перемещаются от лошади ближе к карете. Как досадно! Ее и сестру Веру взрослые торопливо уводят с плаца. Она опять в который раз оказалась между постылой повседневностью и своими досужими домыслами, веселыми, хитрыми развлечениями ее ума и сердца.